Очень большая сумма? Спросил вдруг Хайфуль. Заметив характерный жест хозяина, сидевший в стороне Семен, встал. Он знал, Рашид Касимов не любит слишком любопытно. Поэтому вышел из гостиной так же бесшумно, как пошел. Только когда они остались вдвоем, Касимов нехотя произнес. Речь идет об очень большой сумме. Это я понимаю. «А какой именно суммы? Не темни, Рашид, мы с тобой знакомы много лет. Ради миллиона долларов ты бы не стал так нервничать. Я ведь все равно узнаю, какая там сумма». «Очень большая», — повторил Рашид, — «больше ста миллионов долларов. А точнее, 150 миллионов долларов», — выдавил наконец Рашид. «Они лежат на трех счетах в швейцарских банках».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 Я, честно говоря, о таком не подумал. Твои милицейские приемы сейчас очень кстати. Звоню Мясникову. Он поднял трубку, набирая номер личного сотового телефона банкира. Тот ответил не сразу. Очевидно, был занят, и секретарь принес ему телефон для разговора. «Слушаю», — сказал банкир. «Это я», — представился Рашид. «Никаких известий нет?» «Ничего нет».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 и сотрудник внешнеэкономического отдела Суркова. Правда, у него туристическая виза, он собирался лететь на отдых в Женеву, а у нее виза истекает через три дня. До этого она несколько раз была в Швейцарии, по нашей линии. «Мальчиков из Суркова», — повторил вслух Касимов, видя, как ему кивает хайфул. «Они знают, что нужно делать. Сейчас мы оформляем на них документы».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 Был с его личным засекреченным номером, о котором почти никто не знал. Он отстранил молодую женщину, поднял трубку. Глава восьмая. Продолжение событий. По-настоящему одинокими бывают только мужчины. Женщина, даже брошенная, даже не имеющая друга, все-таки имеет свой дом, позволяющий ей замкнуться в нем, как в раковине, свою работу, подруг, свою относительно независимую или зависимую личную жизнь. И, наконец, старая дева имеет в качестве своеобразной компенсации свою мораль, за которую она держится изо всех сил, не подозревая, что никто уже давно не покушается на ее нравственные устои.